Длинные тени пролегли от рогов и протянулись к Таис, стараясь захватить ее между своими концами. Так, должно быть, священные пятнистые быки Крита нацеливались на девушек, исполнителей ритуального танца, игры. Гитера быстро прошла между полосами теней до да залитой солнцем вершины второго холма, остановилась,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 А здесь не было видно некрополей. Замкнувшись на своем острове, недоступном в те времена никому, критяне не передавали своего духовного богатства окружавшим народам. Бога-равные дети моря, они закрыли свой остров завесой морской корабельной мощи, не опасаясь нападения диких народов. Никаких следов укреплений не видела Таис.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 удивляло эллинов, считавших себя превыше всех народов Ойкумены. Легкая радостная живопись, полная света и чистых красок. изваяния, посвященные женщинам, зверям и домашним животным, удивительные раковины, сделанные из фаянса, и никаких могучих героев, размахивающих мечами, вздымающих тяжкие щиты,